Глава десятая. Колхозный сад. Злюка покачал головой, но ничего не сказал и пошлепал дальше. Тишина над лугом угнетала, слух напрягался, пытаясь поймать стрекот кузнечиков или гул мошкары, которая обычно вьется над болотистой местностью. Но зона безмолвствовала, только чвакала грязь, хватаясь за обувь. Темный остановился и нагнулся, рассматривая что-то в траве. Потом поднял какую-то длинную вещь. Я подошел и глянул через его плечо. В траве лежали недоеденные останки плоти, а в руках Злюка держал обглоданную переднюю ногу. «Темный, ты чего ж не делать шабрался?» Зоркий выглядывал из-за моей спины. «Жрать захотел, а тут такой деликатес». Злюка поднес гниющую ногу к лицу и с наслаждением вдохнул. Смрад разложения пробрался даже через фильтры костюма. Да, долго лежала на солнышке эта тушка. Зорко востошнила. Хорошо хоть отвернулся в сторону, а не на мою спину. Но берце он мне все же заляпал. «Чего вы там без меня делите?» Поинтересовался Летун, идущий последним. Злюка продемонстрировал ногу плоти. «Тю, и от этого Зоркий обрыгался?» Не шарит он в колбасных обрезках. Идем. Темный повел нас дальше. Мы вышли на берег ручья. Ручеек был неглубоким и всего метров пять в ширину. Он весело журчал, поблескивая на солнце. Злюка присел на корточки на берегу и принялся вглядываться в воду. «Кабан, встречал таких?» Он указал в ручей. Я присел рядом и начал приглядываться к бликующей воде. Вот на дне шевельнулась тень, вторая, третья. «Голованы», — узнал я водяных хищников, — «они родимые». Темный размахнулся и швырнул ногу плоти в воду выше по течению. «Подъем, малютки, папа покушать принес». Стая метнулась на запах разлагающегося мяса. Вода на месте падения ноги вскипела и пошла волнами. Голованы остервенело рвали добычу. «Бегом на тот берег!» Злюка вошел в воду. «Пока они носки зоркого не учуяли!» «Опять жоркий!» Сталкер рванул вперед и оказался на противоположном берегу первым. «Да если бы они его носки учуяли, то из воды повыпрыгивали!» Не удержался Летун. «Ну, Летун, жашнешь ты, я тебе их под голову положу. Всю ночь аромат вдыхать будешь!» С холма за ручьем открывался вид на колхозный сад. От забора кое-где остались куски бетонных столбов с торчащей арматурой. Хотя, если бы темный не сказал, что это сад, я бы подумал, что лес. Покореженные, покрученные стволы переплелись ветвями. Плоды на ветках не были похожи ни на что. Продолговатые красные огурцы, усеянные шипами длиною в палец, Сплюснутые белоснежные диски с дыркой посредине, розовые чешуйчатые груши, шишковатые эллипсы бурого цвета с желтыми разводами. Такого разнообразия незнакомых плодов в зоне я не встречал. Темный повел, огибая стволы. У меня на экране проявились желтые точки, чуть левее нашего маршрута. «Злюка!» — позвал я. «Ну?» — он обернулся ко мне. «Там!» Я рукой махнул в сторону точек. «Кто-то есть?» «Да знаю. Идем тихо. Это кроты. Питаются здешними плодами, но нервные могут и напасть, защищая территорию. Да вон и кротовина разрыта». Он указал на холм свежей земли, высотой с человеческий рост у одного из деревьев. «Это какого же размера крот такую кучу нарыл?» — спросил Летун. «Да среднего, со взрослую плоть». Шреднего, а тут и большого встречаюча. Бывает, идти. Так что меньше шума при ходьбе. При дальнейшем углублении в сад кротовин попадалось все больше. Впереди раздался длинный протяжный свист, и сразу за ним автоматные очереди. «Черт», — выругался темный, — «этого еще не хватало. Идем глянем, кто там с кротами воюет». Он быстрым шагом пошел в сторону выстрелов. Свист повторился. Потом еще. Автоматы грохотали без умолку. Мы приближались к полю битвы. Свист слился в непрерывный гул, который отдавался в голове переливами. Между деревьев замелькали фигуры людей и какие-то большие черные туши. «Ого, стая большая, тяжело разгонять будет». и ультразвуком лупят, а шуши заворачиваются. Ультразвук. Вот почему в голове такие вибрации, и зубы ломит. Я бежал за злюкой на ходу, скидывая винторез с плеча. Темный взбежал на очередную кротовину, и, выхватив нож, сиганул куда-то вниз. Я, тяжело дыша и помогая себе руками, вскарабкался следом. Передо мной развернулось поле боя. Несколько человек, непрерывно двигаясь, отстреливались от больших, слегковой автомобиль мутантов. Кроты, высоко подбрасывая упитанные зады и загребая передними лапами, отсюда похожими на ковши экскаватора, шустро гонялись за ними. Вот один, отбежав от крота, остановился и начал перезаряжать автомат, выскочивший из-за дерева другой крот, сгреб его своей лапищей. Захрустили кости, сталкер заорал и задергался. Потом повис, как кукла, выронив оружие. Мутант отшвырнул его и, гребя землю, бросился на другого. «Штунц!» — рядом со мной мелькнула бледная вспышка. Гигант ткнулся рылом в землю. Я вышел из ступора. Зоркий, стоя справа от меня, водил гауссом, выцеливая следующую жертву. Летун, лежа на холме с винтовкой, следил за ситуацией, но не стрелял. Внизу злюк кромсал дергающуюся тушу, уже сильно похожую на фарш. «Штунц!» Зоркий завалил еще одного мутанта. Вдруг холм под ногами дрогнул, потом резким толчком подбросил вверх. Кувыркнувшись в воздухе, я шмякнулся на спину и заскользил по откосу вниз головой. вверху на холме разлетелась комьями земля и высунулось длинное черное рыло Гребанув передней лапой мутант выбрался наружу и посунулся на меня летуна и зоркого видно не было наверное они упали на ту сторону винторез мой тоже где то потерялся и я остался безоружным перед прущей на меня махиной загребающей попеременно то одной ковшообразной лапой то другой кабан ножом его Заорал где-то за моей головой злюка. Я нащупал рукоятку скальпа и вытащил его из ножен. Тварь, сползающая по склону, раскрыла пасть и тонко засвистела. Свист заставил заныть не только зубы, но и мозг, казалось, сейчас полезет из ушей, а перед глазами замерцали темные пятна. Превозмогая боль в голове и подступившую тошноту, я принялся махать ножом на «бум». На ноги навалилась тяжесть, от которой захрустели суставы. Пшикнула аптечка, вгоняя под кожу укол какого-то энергетика. В глазах сразу прояснилось, и я машинально махнул рукой вправо, туда, откуда на меня летело лапища крота с четырьмя когтями. Скальп с небольшим сопротивлением вгрызся в препятствие, и раненый мутант отпрянул, отдернув лапу с двумя отрубленными когтями. Тяжесть с ног пропала. Штунц! Мутант задрал морду, выгнулся и замер. На меня все еще лежащего вверх ногами на холме из-за головы надвинулся темный. «Ты прямо орел!» «Красиво взлетел и голимо упал!» «Пошли морды бить этим козлам, которые в колхозный сад полезли и сторожа не предупредили!» «Он сгреб меня за костюм на груди и поставил на ноги!» «Подошли ли и зоркий!» Летун протянул мне винторез. «Кабан, я побоялся стрелять, пока эта тварь на тебе шедела. Только она в сторону шмыкнулась, я ее и чпокнул. Клашная вещь, гауш, Бах! И нету великана!» Злюка широкими шагами пошел к четверым, оставшимся в живых после схватки с мутантами-сталкером. Один бинтовал другому ногу, третий баюкал поврежденную руку. а четвертый с опаской следил за приближающимся темным. Насач, ты мудак!» Злюка с размаху врезал стоящему в лицо. Насача снесло, баюковший руку спрятался за дерево. Раненый в ногу и оказывающий ему помощь, сжались, боясь вздохнуть. «Вы какого хера в кротовне полезли? У них же брачный период, они на все, что шевелится, нападают. Это во-первых». Темный догнал удирающего на корточках носача и отвесил ему пинка под зад. «Что вы здесь вообще делаете?» «Жлюка, не бей! Я расскажу!» Отплевывая землю и лозе на заднице, заголосил сталкер. «О, где-то я это слышал!» — сказал Летун, выразительно подмигивая. «Зоркий, твой брат нашелся!» «Пошел ты!» — Зоркий покраснел. «Шаждан в морду!» «И ты шепеля ведь будешь. Давай подойдем, Злюку поддержим. А то он один, а их четверо». «Летун, по-моему, Злюка и один их зашугал до полусмерти. Ну пошли, послушаем». «Жлюка, я не виноват», — голосил Носач, которого темный держал за ногу вниз головой. «Мне Кубовый прикажал принести две кротовьи в куры. А тебе память отшибла? Я же сказал, к саду на сто метров не приближаться». И табличку на входе прибил. Я не видел табличку, мы от валунов же ходили. Пойдем, я покажу. Злюка опустил сталкера спиной на землю и поволок его за ногу. Макаренко отдыхает, — в полголоса сказал летун. — Вас это тоже касается, — рыкнул темный остальным сталкером. — И впереди идите, чтобы я вас видел. В холодец вон не влезьте. Холодец разочарованно булькнул. Метров через пятьсот сад закончился неплохо сохранившимся забором и домиком сторожа у ворот. «Я что, зря это с военной части волок?» Злюка схватил носача за шиворот и, приподняв над землей, ткнул носом в прибитую к забору табличку. На табличке была надпись «Въезд на территорию части только по пропускам» и ниже нацарапано ножом «Непонятливых за баню, Злюка». — Что непонятно написано? Увижу хоть кого-нибудь еще в саду урою. А Кубовому передайте, что я ему обрезание сделаю. — Так он вроде уже... — пробормотал Носач. — Значит, второй раз, но на всю длину. Брысь отсюда! Сталкеры, подхватив Хромоногова, быстренько слиняли. — Злюка, а кто эти были? — выждав паузу, спросил я. —— темный махнул рукой. — Грешники. «Да я понимаю, что не святые. Кабан, ты про группировку «Грех» когда-нибудь слышал?» «Грех? Так их вроде долг всех перебил. Это тебе долговцы рассказали?» Ехидно спросил темный. «Ну да, это все знают». «Ага, кроме грешников». «Не понял. Дойдем до коровников, там на ночь станем, расскажу». «Чтобы дойти до коровников, надо было пересечь поле с большим количеством аномалий». Темный легко обходил воронки и жарки, потом повернулся ко мне и указал правее нашего направления. «Кабан, что за аномалия вон там у куста?» «Ну...» — я глянул на проекцию на экране. «Что-то там есть, но что не пойму, надо ближе подойти». «Стоп!» — злюка остановил меня рукой. «Это аномалия магнит. Если ты подойдешь близко, то всю электронику можно будет выкинуть на помойку». Там арт какой-то есть. Для человека она безвредна, но если кому-то не жалко микропроцессоров, костюмов и ПДА, может сходить». Летун и Зоркий дружно замотали головой. «Правильно. Значит, кабан пока расскажет все, что знает об этой аномалии, а я смотаюсь налегке». Темный направился в сторону куста. «Кабан, а ты что, сталкивался с магнитом?» «Нет, но на болотах она встречается». У меня в ПДА файл есть, сейчас зачитаю. Я полистал на ладонник и нашел нужный файл. Значит, слушайте. Я откашлялся. Магнит. Притягивает металлические предметы, оружие, выводит из строя электронику. Арты, гантели, две сферы, размером с куриное яйцо на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Ничем не скрепленные, но сблизить, как и отдалить их невозможно. Блин. Арт похожий на детскую елу, если перевернуть его выпуклой стороной вверх и отпустить, переворачивается назад и занимает исходное положение. Пруд. Арт по размерам и внешнему виду похожий на сардельку, с сильным магнитным полем на торцах. Вот все, что знал, все рассказал. «Просветил?» — подошедший из люка вертел в руке блестящий и вытянутый цилиндр, длиной действительно с сардельку. «Я надеялся, что гантель будет. Не судьба. Пруд. Ладно, темнеет скоро. Пошли». Он пропетлял между воронкой и вихрем и вышел на безопасный участок. За кустами виднелись облупленные стены и проломанные крыши коровника. Злюка шуганул из ближнего здания парочку плотей и, пройдя с инспекцией по всем углам, скомандовал привал. Всем миром натягали дров». Ходили парами, один собирал, второй прикрывал. Зажгли костер, приспособив для консервов кирпичи из перегородки. И когда из банок с тушенкой пошел аромат мяса, мы уже обжигали руки и губы окружки с чаем. «Жлюка, ты обещал про долг и грех рассказать. Но если обещал, тогда расскажу. Слушайте. Доблестные и сильные греховцы, дабы прекратить бесчинство, творимые долговцами в зоне». выгнали их на окраину Ростока и запретили им проход в глубину зоны, но разрешили со свободой на милитаре патроны переводить. Это тебе греховцы рассказали. А чем хуже тех баек, что долг сталкеров подчует? Ну, в принципе, да. А на самом деле как было? А на самом деле было так. Лет пять тому, еще до второго взрыва на территории локации Пески, ныне закрытой аномалиями наглухо, В лаборатории под кодом x 6 была найдена действующая установка по производству портативных боевых систем. Каких систем? Ну, если говорить доступным языком, то в лабе производились костюмы высшей защищенности, оснащенные автоматическим импульсным оружием. Предупреждая твой вопрос, Зоркий, скажу, что технические данные оружия я не знаю. Они сгинули вместе с лабой. Единственное, что известно, атака облаченных в такие экзоскелеты бойцов превращалась в избиение младенцев. Системы были завязаны в единую сеть, и при ведении боевых действий, все, что не соответствовало маркеру свой-чужой, выжигалось до шлака. Системе лишь требовалась команда бойца на исполнение боевой задачи, а потом она действовала совершенно автономно. Исходя из количества боевых единиц, И вида цели, боевые системы либо атаковали цель с разных позиций, либо планомерно выжигали все живое. Вот из-за таких вот симпатичных костюмчиков началась полномасштабная война между сильнейшими на тот момент кланами долг и грех. Хотя я подозреваю, что их тупо стравили. Были тут одни, последний день себя величали. Самые высокооплачиваемые головорезы-наемники состояли в этом клане. Дескать, кого заказали, тому остался жить последний день. Война шла около месяца, и последняя битва развернулась именно за эту лабу в Песках. У обоих кланов были по несколько барсов. Несколько кого? Боевая армейская система. Побоище было знатное. Отголоски долетели до хозяев зоны, и они учинили зачистку. По всей локации прошла волна мутантов, потом цепь аномалий. Полегли почти все долговцы и большая часть греховцев. А самое главное, на месте лабы образовался такой клубок аномалий, что даже подойти к ней стало нереально. Естественно, все единицы боевых систем сгинули в аномальных смерчах. Потом был круглый стол между остатками долга и греха. Долг был обезглавлен полностью, а в грехе выжил один из второго звена управления – Анхер Слепнер. вот он и навязал тогда еще лейтенанту долга воронину раздел влияния группировок в зоне долг не суется дальше милитари и делает что хочет на ростоке а грех контролирует север и не вмешивается в дела долга на юге воронин рьяно взялся править поэтому часть бойцов ветеранов пять квадов несогласных с его политикой ушли на военные склады к наемникам там кучковалась небольшая группка под руководством хека Выработав новые правила и вычистив восточные склады от мутантов, они основали новый клан и назвали его «Свободой». Поэтому и существует трение между долговцами и свободовцами. Воронин все не может им простить уход не самых худших квадов в полном вооружении. Вот вкратце и все. «А где находится база греха?» – спросил я. «Кабан, ты собираешься вступить в грех?» «Нет, конечно». Но так выбрось глупые вопросы из головы. Все, спим. Завтра тяжелый день будет. А что, дежурить не будем? Спи, я, если что, разбужу. Мы принялись укладываться у костра. Злюка разбудил нас ночью. Тихо, мужики. Хватаем пожитки и лезем по простенку на крышу. Не шумим. Потом все объясню.